Глава сорок шестая. Вероника. Остров Медальон. «Ты так добр ко мне!» «Бабуля, не надо так удивляться!» «Раньше слово «бабуля» оказалось мне просто отвратительным». особенно когда так обращались ко мне особенно Патрик но теперь я уже начала привыкать мальчик уделил мне столько внимания и с такой нежностью заботился обо мне всё это время признаюсь я и правда поражена говорю я Патрику я лежу в постели обложенная подушками Я потихоньку восстанавливаюсь, ко мне возвращается энергия. Конечно, многое мне до сих пор еще не под силу, но какое же облегчение снова нормально дышать и есть. Патрик сидит на стуле рядом со мной. Он принес мне чай. Терри сидит на другом конце комнаты, крепит ярко-оранжевый браслет и, пипу на крыло. Малыш уже выходит наружу, и нам важно его не потерять. Ужасно переживаю за его безопасность. Я столько раз видела, как пингвины погибают, и до сих пор не могу забыть того птенца, погибшего от коктей поморника. Я бы не вынесла Если бы с нашим дорогим Пипом что-то случилось, пытаюсь не думать об этом. Стресс плохо сказывается на моём давлении. Уж лучше потерять любовь, чем вовсе не пылать любовью. Эта фраза вертится у меня в голове. Откуда она? Не могу вспомнить. Это точно не гамлет. Когда пипни много подрастёт, ему придётся покинуть нас, чтобы жить среди других пингвинов. Тери настаивает, что мы не можем кормить его вечно, и что это было бы неправильно. Он не один из нас. Он пингвин, и нам следует Позволить ему жить настоящей пингвиньей жизнью. Он должен сам устроиться в жизни, вдали от нас, людей. Через какое-то время вся колония двинется ближе к морю. Адели проводят зиму на паковом льду. Там температура воздуха выше, чем на суше. Они отыскивают трещины на льду, где можно ловить рыбу это то, чему мы люди не можем научить пипа он должен учиться вместе со своими соплеменниками я снова переключаюсь на внука если как следует изучить лицо патрика можно заметить что-то от жавания в его глазах признаюсь Моё первое впечатление о тебе было не очень хорошим, делюсь я. Меня тогда смутил твой неряшливый вид. Радо заметить, сейчас ты выглядишь намного лучше. Он кланяется, признавая правдивость моих слов. Примного благодарен. Но главной проблемой для меня было то, что ты употребляешь наркотики мне хочется узнать как теперь обстоят дела мне показалось ты курил марихуану когда я приехала к тебе в гости и я подумала что ты наркозависимый ни разу не заметила его за этим делом с тех пор как он приехал сюда но может быть он просто решил заниматься этим грязным делом на улице Патрик задумывается на мгновение. Ну, думаю, можно сказать, что я был наполовину зависимым, если ты понимаешь, что я имею в виду. Но теперь это позади, если тебе интересно. Я вернулся к травке только потому, что иногда я просто не выдерживаю. В тот момент, когда ты решила появиться в моей жизни, моя девушка только что сбежала с другим парнем. И жизнь моя была далеко не сахар, бабуля. Ясно. Я делаю глоток Дарджилинга. Я впечатлена. Он заварил его так, как нужно: ни слишком крепко, но и не слишком слабо. Я бросаю взгляд на Тери, которая аккуратно прилаживает браслет на плавнике пипа. чтобы убедиться, что он крепко застёгнут. Она слушает наш разговор в полуухо. С моего приезда сюда я изменила своё мнение о тех, кто употребляет марихуану, заявляю я. Благодаря тебе, если бы в определённый момент жизни кто-нибудь предложил мне немного травки, Я бы несомненно воспользовалась возможностью. Зависимость это очень серьёзно. Но все мы временами бываем слабы. Я, например, жить не могу без хорошего чая. Патрик ухмыляется. Думаю, такая зависимость гораздо лучше моей. Тари вмешивается в разговор. Но разве может зависимость быть хорошей? Я начинаю подозревать, что некоторые из них не так уж и плохи, отвечаю я. Вот, например, ваша зависимость, Тери. Она изумлённо поднимает брови. Какая зависимость? Зависимость от пингвинов? Ну, этого я отрицать не буду. Признаётся она. Пингвины действительно занимают все мои мысли и всё моё время. Тери и Грива тянет Пипа за клюв. Мы втроём смотрим на него с бесконечной любовью. Пип поднимает крыло с браслетом и шевелит им, чтобы проверить, работает ли он. Затем Удовлетворившись результатом, он небрежно склоняет голову на бок и начинает прихорашиваться. Терри встаёт. — Ну, вы только посмотрите. Лучше отведу его в колонию и познакомлюсь с другими птенцами. — Уже так скоро? — Я, конечно, верну его домой, но уже и правда пора посмотреть, как он поведёт себя с другими особями пингвинов. Мы не должны дать ему вырасти с мыслью, что он человек. И к тому же он уже достаточно вырос, чтобы выйти на настоящую прогулку. «А мне с вами и можно?» — спрашивает Патрик и тоже встает. «Конечно». «Я начинаю вылезать из постели». «Куда это ты собралась, бабуля?» «Я пойду с вами». «Конечно же нет!» В один голос говорят Тери и Патрик. Оставайтесь здесь в тепле, добавляет девушка. Я начинаю возмущаться, но падаю обратно на кровать. Я пока что физически не способна дойти до колонии, как бы мне того ни хотелось. Патрик укутывает меня в одеяло, его большие мягкие руки действуют на меня успокаивающие. Тянусь рукой к пипу. Он вытягивается и начинает тереться о пальцы. Вы ведь как следует присмотрите за ним, правда? спрашиваю я, переводя взгляд от Патрика к Терри и обратно. Не давайте ему ходить далеко. Не подпускайте к нему поморников и чаек или агрессивных пингвинов, и приведите его домой, как только он проголодается или почувствует себя одиноким и несчастным. Понятно. Конечно, бабуля. И я хочу, чтобы вы принесли его ко мне, как только вернётесь, даже если вам покажется, что я сплю. Я не буду спать. Не смогу уснуть от волнения. Всё будет хорошо, Вероника, успокаивает меня Тери. Доверьтесь нам. Видимо, придётся. Это что, дверь хлопнула? Они вернулись? Я хватаю слуховой аппарат и надеваю его на ухо, выкручивая громкость на максимум. как мама провожает своего ребёнка в первый раз в школу. Да, это будет непросто. Наверное, мне не стоило позволять ей так привязаться. Не вини себя, я знаю бабулю. Она может быть совершенно... Приветик, ору я. Вы вернулись? Пип, с вами? О, Вероника, как вы? Кричит Терев в ответ: "Да, мы снимаем ботинки. Через секунду будем у вас". Он Я слышу шорох, и в дверях моей спальни появляется мордочка Пипа. "Пип!" вскрикиваю я. Он трясёт плавниками и качает головой. "Ты в порядке, ты в порядке". О, мои шикам текут слёзы я не в состоянии их сдержать о какая же я глупая показать такую слабость рассерженно говорю я когда патрик и тери входят в комнату слабость переспрашивает тери никто не посмел бы назвать вас слабой вероника я достаю носовой платок из-под подушки и с силой вытираю глаза. «Плакать совершенно нормально, бабуля!» утверждает Патрик, подхватывая пипа и укладывая его на покрывало. «Плач вообще не имеет ничего общего со слабостью!» Терри кивает. «Я согласна, совсем наоборот. Слезы появляются, когда ты был сильным слишком долго!» Не обращайте на меня внимания, раздражённо отвечаю я. Не будете ли вы так любезны дать мне полный отчёт о походе Пипа в колонию? Поначалу он стеснялся, говорят они, и стоял прижавшись к их ногам. Но вскоре любопытство взяло верх. И он направился в сторону стайки птенцов, которые были такого же возраста, что и он. Они играли в догонялки, Пип не стал присоединяться, а просто с восторгом смотрел на них и подбирался все ближе и ближе. Терри достает фотоаппарат и показывает мне снимок. Она смеется. Он очень боялся взрослых пингвинов. Но для начала все прошло просто отлично. «Настоящий герой!» — добавил Патрик. «Спасибо, что присмотрели за ним», — отвечаю я им. Мой голос слегка дрожит. «Мой внук гладит пипа по голове. Нам это в радость, бабуля. Можете ли вы поверить, что... что Патрик починил генератор. По словам Терри, он поднялся по лестнице, чтобы проверить ветрогенератор, и спустился, бормоча какую-то несуветицу про валы, лопасти и тормоз. Затем к большому огарчению Майка. Он взял несколько сломанных частей от забора и старые полозья для саней. И починил эту штуку. Теперь у нас снова достаточно электроэнергии. Это значит, что Дитрих может слушать столько компакт-дисков, сколько захочет, Терри может пользоваться компьютером так долго, как хочет, а я могу пить столько чая, сколько в меня влезет. Чувствую себя лучше от одной мысли об этом. Странно, не правда ли, что мой внук, у которого нет высшего образования, может починить генератор, а вы со всей вашей подготовкой не смогли, сказала я Майку. Он удивил всех нас, угрюмо произнёс Майк. Но в свою защиту скажу, что я мастер в биохимии, Вероника, а не в механике. Браво, Патрик. Я задаюсь вопросом, есть ли что-то особенное в генах Макриди? Дух предприимчивости, потребность расширять свои границы. Я испытывала такую потребность несколько раз за жизнь. Например, когда приехала в Антарктиду. Из того, что я знаю о жизни моего сына, а знаю я не так много. Можно судить, что он тоже был таким. Его приёмная кузина сказала мне в письме, что мой Энцо, также известный как Джо, был упрямым и никогда не признавал, что чего-то не может. Он любил устраивать себе испытания и любил дикие места, поэтому и стал альпинистом. Патрик же продемонстрировала эту черту характера, когда приехал сюда и когда полез на ветрогенератор, чтобы его починить. Признаюсь, я действительно горжусь им. Теперь, когда я снова могу разговаривать, есть вопрос, который мне хотелось бы обсудить со своим внуком. Патрик Ты говоришь, что ничего не помнишь о своём отце. Он качает головой. Нет, совсем ничего. А ты? Я помню, как меняла ему подгузники. И я помню, каким он был на ощупь, таким тёплым. Как он прижимался ко мне своими крошечными ручками. Мой любимый маленький комочек надежды я знаю, что ты не отдавала его знаю, что его забрали у тебя не спросив заявляет патрик ну вообще-то я думала, что это очевидно если бы кого-то хоть немного интересовало моё мнение, всё сложилось бы совсем иначе на секунду мне приходит безумная мысль не открыть ли медальон и не показать ли Патрику прядь волос с головы его отца но я просто не могу этого сделать по крайней мере пока не могу это было бы слишком я успокаиваю себя тем что Патрик читал мои дневники он знает как сильно я любила Энца вообще-то он Знаете ба мне почти всё. А вот я знаю о нём очень мало. Твоя мать начинаю я. Покончила с собой, когда мне было 6. О, мне так жаль узнать об этом. Какая трагедия, что человеку приходится зайти так далеко. Особенно, когда у многих жизнь отнимают без спроса и выбора. И оставить маленького мальчика одного на свете кажется мне таким неправильным. Но я понимаю, что мой Энса тоже бросил малыша Патрика, своего собственного сына. Почему он сделал это? Почему? Почему? Ты не помнишь, когда ты был маленьким? Твоя мать когда-нибудь говорила о твоем отце? Спрашиваю я. Никогда. Но одно я точно могу сказать. Я ненавидел его всем сердцем. Всегда винил только его в смерти мамы. Думал, она сделала это, потому что он бросил ее в беде. Но... Я много думал об этом в последнее время и понял, что все могло быть иначе. Возможно, это просто она была такой, в глубокой депрессии. Сейчас, вспоминая прошлое, мне кажется это очевидным. Может быть, он сделал все, что мог, но просто не хотел мириться с ее странным поведением. И именно поэтому ушел. Я смотрю на этого растрёпанного мальчишку передо мной. Я изумлена до глубины души. Он так охотно ищет способы оправдать поведение отца. Удивительная великодушие. Патрик очень добрый. Возможно, однажды бабуля. И это только моё предположение. Можешь послать меня куда подальше? Мы могли бы поехать в Канаду вместе и узнать побольше о моём отце, о его жизни. С удовольствием, Патрик. С превеликим удовольствием. Будни пингвинов. 9 января 2013 года. В данный момент самое важное это открытие. Птенцы пингвинов бесконечно любопытны и постепенно отваживаются отходить всё дальше и дальше от гнёзд. Наш Пип не исключение. Он уже пару раз наведывался в колонию, и мы гордимся и радуемся тому, что он завёл там друзей. Хотя и людей он тоже не забывает. Вот фотография, которая вам точно понравится. Вероника читает Пипу отрывок из Больших надежд. Он выглядит увлечённым, не так ли? Пип очень помог Веронике во время её лёгочной инфекции. Но всё уже позади, волноваться не о чем. Вы можете заметить, как сильно Пип вырос. Под его детским пушком начали расти настоящие перья. Эти перья будут служить ему гидрокостюмом, без которого не обойтись ни одному пингвину. Обычно первая встреча с морем большой стресс для молодых пингвинов. Они задыхаются и барахтаются, их швыряют и кружат в воде, а они по неопытности даже понятия не имеют, на что способны в воде, до тех пор, пока внезапно не начинают тонуть и не осознают, какие акробатические трюки могут выделывать. Пип уже несколько раз встречался с кранами и раковинами. Мы сделаем всё возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно среди своих ровесников, прежде чем он встретится с морем. А случится это очень скоро.